Глава пятая. Крест на голубой ленте. Воспоминание было смутным, а может, черкасскому просто казалось, что он помнит тот день, когда в его жизни одновременно появились два главных подарка любовь и дружба. Алексей нежно провёл пальцем по игрушечному ордену и закрыл глаза. В ушах зазвучал голос бабушки: и он, взрослый, битый жизнью мужчина, вновь стал любимым внуком грозной княгини Анастасии Иларионовны. Алексей вздохнул и позволил себе вернуться в прошлое. Тысячи алых бликов от низкого зимнего солнца переливались в бесконечной череде окон зимний дворец. Светлейшая княгиня черкасская, уже лет 20 не бывавшая в столице, Видела его впервые. Новая царская резиденция показалась ей испалинской. Рабея вошла к княгине в двери парадного подъезда, куда делись её несгибаемая воля и гордый нрав. Впрочем, стоило ли удивляться этой робости? Ведь Анастасию Иларионовну позвала на расправу сама императрица Екатерина. Совесть черкасской была нечиста. В собственном доме она наломала дров, а потом закусила у дела. упёрлась в своей гордыне. Всё это стало известно государю, а теперь его все дошло до крайности. Но ведь причиной всему была любовь. Своего первенца княгиня обожала, знала, что нельзя так выделять одного ребёнка в ущерб другому, но ничего не могла с собой поделать. Её драгоценный Никола, настоящий бриллиант в короне матери, красивый, умный и успешный. Был как две капли воды похож на Анастасию и Ларионовну лицом и характером. Поэтому княгиня и не могла смириться, когда сын вопреки её воле решил жениться на грузинской царевне. Не смолчала, устроила скандал. Однако и Николай не остался в долгу. Ссора их была ужасной, и поскольку никто не хотел уступать, переросла в отчуждение. На свадьбу Светлейшего князя Николая Никитича Черкасского и царевны Нины Ираклиевны, с огромной пышностью отыграною в Петербурге в январе 1781 года, мать жениха не приехала, что вызвало при дворе сплетни и пересуды. Такого пренебрежения к своей горячо любимой супруге Николай родным не простил, поэтому о рождении в декабре того же года сына Алексея он сообщил только деду по матери царю Ираклию. До Ротманова эта новость дошла лишь три месяца спустя, через Вену. Живущая там кузина переслала Анастасии Иларионовне письмо своей подруге с описанием церемонии крещения мальчика, где крестной матерью выступала сама императрица Екатерина. Это оказалось последней каплей. Княгиня запретила всем домашним упоминать имя своего сына. За два года Анастасия Иларионовна свыклась с мыслью, Что сын теперь отрезанный ламоть, и прошлого уже не вернуть. Но тут в Ратманова прибыл фельдъегерь с письмом от императрицы. Вести оказались ужасными. Государь написала, что княгиня Нина, родив мёртвую дочь, прожила несколько часов и тоже умерла, а её муж впал в страшное отчаяние и оставив маленького сына на попечение крёстной, уехал на Кавказ искать смерти в бою. Императрица Предлагала Анастасия Ильёновне забрать внука. Княгиня тут же выехала в Петербург и вот теперь стояла на пороге Зимнего дворца, гадая, что её ждёт за этими роскошными стенами. Разговор с императрицей мог закончиться всем, что угодно. Черкасская объяснила дежурному лакею цель своего визита и пошла вслед за ним по сводчатой галерее первого этажа. Они поднялись по широкой беломраморной лестнице со статуями и вазами, потом прошли через анфиладу комнат, обращённых к Неве. Анастасии и Ларионовне на мгновение показалось, что эти залы никогда не кончатся. Волнение её достигло предела, а пальцы похолодели. Только бы руки не стали трястись, испугалась черкасская. Только этого мне не хватало на старости лет. Наконец, провожатый передал Анастасию и Ларионовну Фрейлине, немолодой крупной даме в лиловом шёлковом платье. "Прошу, княгиня", провозгласила Фрейлина с сильным немецким акцентом. "Государыня ждёт вас". "Благодарю", отозвалась Анастасия и Ларионовна и прошла в соседние апартаменты. В глубине зала за чайным столиком сидела императрица. Одета Екатерина Алексеевна была по-домашнему. В синий бархатный капот. Волосы её покрывал кружевный чепец, очень её молодивший. Увидев гостью, госпожаня улыбнулась и ласково сказала: "Здравствуйте, моя дорогая. Мы не встречались целую вечность, да вот по какому горькому поводу свидется пришлось. Не бойтесь, не стану я вам пенять, что с сыном поссорились. Знаю, что такое взрослые дети, никого не слушают, своим умом живут". А вот внук у вас просто чудо, до чего хорош. Не волнуйтесь за него. Он здесь с великими князьями. Мои-то уже большие: Александру 7, Константину 5. А ваш совсем малыш, 2 года. Императрица жестом пригласила Анастасию Илларионовну сесть в кресло рядом с собой и задала главный вопрос. Ну что, княгиня, будешь забирать внука или мне оставишь? Черкасская заговорила, осторожно подбирая слова. Ваше императорское величество, позвольте мне забрать мальчика. Если вы не возражаете, я хотела бы воспитать его в нашем имении, где уже столько лет безвыисно живу из-за слабости здоровья. Императрица рассмеялась. Ну, положим ты, княгиня Анастасия, всегда была здоровой как лошадь, да и нынче я не вижу признаков болезни на твоём лице. Но Бог с тобой. не волить не стану. Хочешь жить в деревне, живи. Только пусть дети твои мне служат. Да внуков, когда вырастешь, тоже сюда присылай. А вот и твой ангел. Знакомься. В первый раз же видишь. В комнату в сопровождении всё той же фрейлины вошла немолодая грузная женщина с ребёнком на руках. Анастасии Иларионовне уже доложили, что её внука нянчит Тамара Вахтанговна. няня покойной царевны Нины, приехавшая в Россию вместе со своей питомицей. Княгиня всмотрелась в глаза грузинки и встретилась с таким же острым взглядом. Впрочем, Анастасии Илларионовне тут же стало не до ревности. Княгиня впервые увидела внука. Крупные темные глаза, доставшиеся малышу от матери, смотрели на взрослых внимательно и настороженно. Но вот мальчик узнал крестную, И улыбка озарила его личико, сверкнули белые зубки. "Здравствуйте, государюня", сказал он, помолденчески сглатывая звуки. "Здравствуй, мой милый", ответила императрица. "Иди сюда. Посмотри, вот твоя бабушка Анастасия приехала. Хочет с тобой познакомиться". Екатерина Алексеевна сделала знак няне, та подошла и опустила мальчика на пол. Идите, ваша светлость, подсказала грузинка, осторожно и ласково подталкивая малыша в спину. Познакомьтесь с бабушкой. Мальчик сделал несколько шагов, подошёл к императрице и уцепился за её капот. Государня показала ему на княгиню. Вот твоя бабушка, милый. Она мама твоего отца. Очень тебя любит и приехала, чтобы заботиться о тебе. Ты поедешь с ней в большое имение. Там есть лошадка, как у Александра. Иди к бабушке. Императрица мягко подтолкнула ребёнка к княгине, и он, успокоенный словами крёстной, доверчиво пошёл на руки к Анастасии Иларионовне. Обняв тёплое тельце и заглянув в бархатные чёрные глаза, княгиня поняла, что сердце её отдано навеки и без остатка. Мой дорогой, я приехала, чтобы отвезти тебя в Ротманово. Это такое большое имение. Там очень красиво, и тебя ждут лошадка, щенок и котята. Будет очень весело, тараторила княгиня, опасаясь, что мальчик испугается и заплачет. Мы поедем в карете, возьмём все твои игрушки и купим всё, что ты захочешь. Не зная, что ещё сказать, она замерла с надеждой, глядя на внука. Мальчик заулыбался. Поедешь, мой дорогой? спросила Анастасия Илларионовна. А няня со мной будет? Конечно. Поедем, согласился мальчик. Собирайте ребёнка, велела императрица няне, жестом отпуская её. Анастасия Илларионовна передала внука грузинки, та бросила на княгиню быстрый взгляд, но в присутствии императрицы заговорить не решилась и вышла из комнаты. Ну что, хорош наследник. Уж насколько мой Александр Херувимчик, а твой лучше. На отца похож, а глаза и кудри материны. Царевна красавица и была, и нрава доброго, все её любили, даже при дворе врагов не нажила, чистый ангел. Отец её тоже недавно умер, вчера известие пришло. Надеюсь, что не узнала дочери, спокойно ушёл. Императрица вздохнула и перекрестилась. «Ну, царствие им небесное, а князя Николая, надеюсь, Бог пощадит, отведет беду, хотя твой сын сам на смерть рвется. Бери мальчика, да езжай домой. Когда сын вернется, помирись с ним, и вместе ко двору приезжайте, крестника моего привозите». Поблагодарив, Анастасия Илларионовна встала и сделала глубокий реверанс. Из глубины зала к ней подошла Фрейлина в лиловом платье и знаком пригласила следовать за собой. Они вышли в покои императрицы. Ваша Светлость, пройдите наполовину великих князей. Там сейчас собирают Алексея Николаевича, сообщила Фрейлина и двинулась в направлении противоположном тому, откуда княгиня пришла ранее. Фрейлина открыла дверь в большую комнату. уставленную низенькими столами и стульчиками и заваленную игрушками. Два весёлых белокорых мальчика, одетых в маленькие сшитые по росту военные мундиры, стояли рядом с игрушечной крепостью. На звук открывшейся двери они обернулись. Ваше императорское высочество, позвольте представить вам светлейшую княгиню черкасскую, бабушку князя Алексея, объявила фрейлина. Мальчики учтиво поклонились, а Анастасия Иларионовна склонилась в реверансе. Очень приятно познакомиться, заговорил старший из мальчиков, голубоглазый красавчик Александр. Няня мне сказала, что вы забираете Алёшу. Жалко, мы к нему привыкли. Из соседней комнаты вышла уже одетая в капюшон Тамара Вахтанговна. Она держала на руках мальчика, наряженного в соболью шубку и валеночки. За ней две горничные несли с акваяжа свечи. Няня поставила ребёнка на пол, и великие князья подбежали к нему. До свидания, Алёша, сказал Александр, обнимая малыша. Помни нас, а мы будем скучать по тебе. Константин тоже обнял маленького приятеля. Поняв, что его сейчас увезут, а друзья останутся, мальчик заплакал. Женщины захлопотали, пытаясь его успокоить. Его перебил Александр. Подождите, приказал он. Вытянувшись по стойке смирно, набрал в грудь побольше воздуха и крикнул: "Внимание! Рравнение налево. Награждается Алексей Черкасский, герой войска великих князей Александра и Константина". Малыш перестал плакать и уставился на старшего товарища. Александр снял с шеи игрушечный орденский крест на голубой ленте. Надел его на шейку Алексея и пожал тому руку. Малыш заулыбался. Иди с бабушкой, велел Сосаревич, подтолкнув маленького товарища вперёд. Не забывай нас и приезжай обратно. Подхватив на руки внука, княгиня попрощалась и направилась к двери. Каков Александр! Уже сейчас видны благородство натуры и сила характера. Видно будет великим государьем, как бабушка шипнула на няне, идущей рядом по анфиладам дворца. Старая грузинка лишь кивнула в ответ, но Анастасия Иларионовна не отступала. "Ну что, Тамара Вахтангovna, мы с внуком отправляемся в Ротманово. Не бросите своего питомца в трудный час, или хотите уехать?" "Некуда мне ехать, ваша светлость", помолчав ответила няня. "Я при дворе царя Ираклия выросла. Меня родители девочкой ему отдали. А когда царь женился, я всех его детей выненчила. Нина младшей была, отцовской любимицей. В России моя девочка лежит, значит, и я здесь останусь. Даст Бог здоровья, выращу её сыночка. Спасибо тебе, Тамара Вахтанговна, сказала княгиня. За царевну ты меня прости, что не признала их брака сразу. Ревность глаза застила. А за мальчика я теперь жизнь отдам. Здесь мы с тобой союзники. Так в жизни светлейшей княгини черкасской появилась цель счастье её ненаглядного Алексея.